Марк Крас был слишком уверен в гречанке и дозволял ей свободно уходить из лагеря и возвращаться одной или в сопровождении других людей по ее желанию. Здесь их Тибеда угостила великолепнейшим обедом потиция, который утопил в восьми или десяти чашах превосходного вина печаль, причиненную ему недоверием куртизанки. Последняя, между тем, позвала своего верного зенократа и, поговорив с ним вполголоса, отпустила его. Темную ночью Эфтибеде, надев на голову стальной шлемик и перекинув через правое плечо перевесь, на которой висел красивый небольшой меч, вышла из лагеря вместе с жрецом, который шел нетвердым шагом благодаря неумеренным возлияниям вина. На небольшом расстоянии за ними следовали два каппадокийские невольника богатырского роста, вооруженные с головы до ног и принадлежавшие Марку Лицинию Красу.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 Как только зашло бледное солнце, которое в продолжении целого дня скрывалось за серыми и черными тучами, заволакивавшими небесную лазурь, Спартак, предугадывая, что эта ночь будет желанную беспросветную ночью, приказал трем легионам потихоньку снять палатки, которые расположились лагерем на морском берегу, и сесть на лодки, стоявшие рядами в гавани. Спартак приказал Гранику отправиться с этой флотилией, дав ему необходимые инструкции. Едва наступил вечер, Спартак велел поднять паруса на парусных судах, опустить весла на воду на тех судах, у которых не было парусов, и отплыть от берега. Гладиаторская флотилия, выйдя в открытое море среди глубочайшей тишины, удалилась из стемезы. Но тот же самый ветер, сирокко, который сгустил облака, неистово дул с берегов Африки, и, несмотря на богатырские усилия гладиаторов, мешал им плыть в Сицилию и относил их к берегу Бруттии. Тем не менее, продолжая усердно работать веслами, гладиаторы подвигались вперед, но после полуночи море разыгралось сильнее, и ветер разбушевался до того, что слабой флотилии стало угрожать серьезная опасность. По совету томизинских моряков и рыбаков, которые правили на многих судах, и по совету тех гладиаторов, которые хорошо были знакомы с морем,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 притаились с полуночи в падубовой рощице, находившейся возле дороги, которая вела из города к храму. Немного повыше этой рощицы стоял небольшой палаццо, в котором помещался аванпост гладиаторов. Невзирая на все предосторожности последних, до слуха каппадокийцев доносились по временам порывами ветра, который дул немилосердно шум шагов и говор голосов. «Вот что, Эрцидан!» «Мудреная штука — взять эту молодую амазонку живую сказал чуть слышным голосом один невольник другому на своем родном наречии. «Мы постараемся, Аскубари», — отвечал Арцидан, — «если только это будет возможно». «Вот я то же самое говорю, коли это будет возможно». «Потому что, говоря откровенно, коли она вздумает сопротивляться либо мечом, либо кинжалом, я с ней жив покончу». ведь коли нам слышны отсюда перешептывания гладиаторов, тем явственнее они-то услышат толь сверху крики девчонки. Да уж услышит непременно и нагрянут так, что мы моргнуть не успеем. Тогда нас ничто не спасет, ведь гладиаторский аванпост рукой подать, а до нашего лагеря добрых две мили будет. — Клянусь, Юпитером ты говоришь дело, тут поневоле задумаешься. Да я уж с час времени думаю, как тут быть. и оба капотокийца замолчали, погрузившись в тяжелое раздумье. Вдруг среди шелестой листвы, производимого ветром, им очень явственно послышался шум шагов в кустах неподалеку от них, в маленькой рощице, где они притаились. «Кто там?» — спросил полуздавленным голосом Аскубари, обнажая меч. «Кто там?» — повторил арцедан подражая своему товарищу. «Молчать!» — заговорил женский голос. «Это я, Эфтибиде!» — Я тут, прохаживаюсь. — А вам нечего заниматься тем, что у вас делается за спиной. Не проглядите того, что у вас под носом. Все это она проговорила в полголоса, подойдя к аппадокийцам, затем углубилась в чащу, и скоро кругом наступило полное затишье, прерываемое только завыванием ветра. Аскубарь и Эрцедан опять замолчали. Наконец, спустя некоторое время, первый обратился ко второму шепотом. — Эрцедан! — А... «Знаешь, что я думаю?» «Что это дело мудренее, чем казалось с первоначалу?» «Об этом я тоже подумал, но теперь я раскидываю умом, как нам выйти из беды с честью, чтобы не ответить своей шкурой». «Что дел, то дело. А придумал ты как это сделать?» «Кажись, придумал». «Послушаем. Когда эта маленькая амазонка подойдет к нам близко, и ты и я тихохонько-смернехонько возьмемся за лук...» Да в 12-15 шагах спустим в нее две славные стрелы. Одну в шею, другую в сердце. Пусть-ка тогда покричит, а? Что скажешь об этом? Молодец ты, Аскубари. Недурно придумано. А той-другой скажем, что она пыталась сопротивляться. Превосходно. Идет, что ли? Идет. Ты уверен, Арцедан, что в 12 шагах попадешь ей прямо в сердце? Не промахнусь. А ты сможешь садить ей жалу в шею? Сам увидишь. И оба приготовили каждый свой лук, неподвижно молча прислушиваясь из своей засады к тому, что происходило на дороге.